Порядок! радостно заявил он, садясь на переднее сиденье. Ну что значит, все умело организовать. Приехал, пообщался с бригадиром, взял и уехал. И не надо гоняться за наркодиллерами по всем переулкам, отлавливая их по одному, как тараканов. Главное наладить систему. Тогда и порядок гарантирован. Сколько сегодня? Перебил его разглагольствование Швабрин. Как всегда? отвечал напарник, доставая конверт и заглядывая внутрь. В этот момент снова заработала рация. Где вы находитесь? спросил дежурный оперчасть. У метро Нахимовский проспект. По Азовской улице, в вашу сторону, движется бежевая девятка. Номерной знак Ш. 90. 78 МТ. На требование постового милиционера остановиться не реагирует. Ваша задача — организовать преследование и задержание. Все понял, сделаем. Все трое дружно повернули голову влево и замолчали. — Вон он! — первым заметил тулимбеев Прямо посреди дороги шпарит. Выражение шпарит было не совсем точным. Девятка двигалась неуверенно, периодически вихляясь задом, словно пышнобедрая путана. Преследование проходило недолго, но азартно. Оперативники на перебой подбадривали сержанта Хмырюгу, а Швабрин даже достал свой Макаров и приготовился стрелять по колесам. Впрочем, это оказалось излишним. Проскочив ярко освещенный Парижский проспект, «Девятка» запетляла по каким-то темным переулкам, а затем, заметив преследование, попыталась скрыться во дворах. В одном из них стояло несколько ракушек, и водитель «Девятки», не сумев проскочить между ними, врезался в одну из них, словно титаник в айсберг. Жестяной грохот сотряс округу, после чего немедленно сработала чья-то сигнализация. Через секунду оба оперативника с Макаровыми наперевес уже рвали дверцы девятки. Схватив за плечо пьяного до изумления водителя, Швабрин выбросил его под колеса собственного авто, уперся в спину коленом и приставил пистолет к голове. «Не дергайся, падла, пристрелю!» Обходя машину с другой стороны и на ходу доставая наручники, спешил Тулембеев. — Вы чего, обалдели? — А это ты видал? И Тулембеев потряс наручниками перед лицом пьяного, примерно так же, как любящая мать трясет погремушкой перед лицом своего розового младенца. — Вы кто? — изумился задержанный. — Чип Дэйл. Сострил Швабрин, отвешивая ему оплюху. А вот ты кто мудила. Не имеешь права бить. У меня депутатская неприкосновенность, пробормотал пьяный. Через минуту он был поставлен на ноги, закован в наручники и раскорячен на капоте своей девятки, в то время как оперативники проворно обшаривали его карманы. К их глубокому разочарованию оружия или наркотиков не оказалось. Зато было извлечено служебное удостоверение помощника депутата Государственной Думы от комично знаменитой фракции. Тьфу, черт! Швабрин был так раздосадован, что уже поднял был руку для новой оплеухи, но передумал. Пьяный зажмолил глаза в ожидании удара, но так и не дождавшись... Чуть-чуть приподнял веки. Кончай, лечить, ребята, я уже протрезвел. Старший лейтенант запросил по рации, не числится ли данная машина в угоне. Но, увы, девятка оказалась чистой. Разочарование оперативников объяснялось довольно просто. Одно дело вождение автомобиля в нетрезвом виде, и совсем другое. Незаконное хранение оружия, наркотики или угон, а тут еще это чертово удостоверение. Впрочем, пришлось удовольствоваться тем, что Бог послал. Тулембеев сел за руль девятки, водителя в наручниках посадили рядом со Швабриным, и обе машины направились в отделение. Остаток ночи прошел спокойно, в девять утра, едва сдав смену, Швабрин мгновенно нажрался в бытовке отделения до такого состояния, что Тулимбееву пришлось везти напарника домой на служебной машине. Глава пятая. Физиогномика. Ни один любящий, благоразумный отец не отдаст свою юную дочь в жены человеку с бегающими похотливыми глазками. Вечно потными руками и низким лысеющим лбом, прикрытым неприятными сальными волосами. Ни один разумный вкладчик не отнесет свои кровные сбережения в финансовое учреждение, возглавляемое упитанным гладколицем человеком в роговых очках на толстом носу, тем более если этот человек больше всего на свете любит собственные портреты и бабочек. Ни один маломальский заботящийся о своем физическом здоровье человек не станет употреблять водку, на этикетке которой изображен напыжившийся мюемный болтун в картузе, равно как ни один заботящийся о своем душевном здоровье человек не станет этого болтуна слушать.